Глава вторая. С утра компании позавтракали в общем зале, после чего мы с Дайри остались одни. Парни отправились в город. Куровин уже успел назначить встречу с перекупщиками специфичного товара. Ален Шер и Эдь Елер собирались прощупать почву или проверить лавки, которым также требовались редкие ингредиенты. Неугомонная подруга не захотела торчать на постоялом дворе целый день, потому и потащила меня на прогулку. За надёжную компанию я была благодарна. Одной в незнакомом городе, не зная местных реалий и порядков, бродить страшновато. Так мы прошлись по благоустроенной части Шенри, полюбовались на ухоженные лужайки и вычурные дома зажиточных горожан. Попутно заглянули в торговые лавки. Я прикупила платье по местной моде, плащ, ботиночки и разные мелочи, необходимой каждой женщине. Приценилась к дорожному костюму, но цены, прямо скажем, кусались. Без того на обновке ушёл десяток серебрушек, а ещё за тележан платить. и на первое время средства понадобится. Пообедали в городе, соблазнившись на изумительные запахи в таверне, как оказалось популярное среди молодёжи место. Подруга даже встретила там знакомых парней, заболталась с ними, на ходу придумывая правдоподобную версию появления в Шенри, а я глазела на посетителей. Ягодный морс и бесподобный пирог с капустой привели в благостное настроение. Уже не раз закрадывалась мысль принять предложение Дайри и отправиться в столицу. Останавливало только то, что, воспользовавшись гостеприимством дома Горднир, невольно познакомлюсь и с остальными членами семьи. Не такими уж многочисленными, конечно. Со слов подруги, та жила с отцом в самом центре Шатона, и уж для той, которая своим появлением спасла ей жизнь, всегда найдётся ночлег и место за столом. Вот только роль приживалки коробила, и так уже погостила в замке дискаминон. Предложила бы Дарье работу, согласилась не раздумывая, но демоница руководствовалась принципами, в которых не было места мне как прислуги. «Ну и ладно, что-нибудь придумаю». И это, я еще гнала прочь мысли о том, кто на самом деле Лер Карднир. Дома в центре столицы могут себе позволить лишь высокопоставленные высшие демоны. Вряд ли шатон так сильно отличался в этом от Архшена. И пусть бы демон днями и ночами пропадал на службе, не подозревая о моих способностях и не замечая существования человечки, но ведь обязательно заинтересуется, кого эта дочь притащила в дом. А оно мне надо! Шенри приграничный городок. И то тут полно демонов. Что тогда говорить о столице? Да первый же умник, которому вздумается проверить, кто я и откуда взялась, выяснит подноготную. Против магии мне нечего противопоставить. Что из этого следует? Необходима правдоподобная легенда. А лучше еще раз сменить имя и затеряться среди людей. Изрядно перепив Морса. Дайри уже добрых полчаса трепалась с двумя молодыми демонами за соседним столиком, отправилась на поиски удобств. Как правило, те устраивались во дворе и не сильно отличались от земных уборных, разве что чистоту здесь поддерживали с помощью магии и запах стоял не такой отвратительный, как в бедных кварталах. Возвращаясь, столкнулась в дверях с пожилой парой. Женщина вдруг побледнела, схватившись за сердце, На миг в её глазах вспыхнула надежда, проблеск узнавания и невероятной радости. Вероятно, приняла за кого-то другого, потому что, убедившись в обратном, сникла и украдкой смахнула слезу. Простите, не хотела обидеть или напугать, поспешила извиниться, хотя ничего предосудительного не сделала. Вероятно, я невольно разбередила старую рану. В ответ на это женщина всхлипнула ещё сильнее, и поспешила к лестнице на второй этаж, где располагались комнаты постояльцев. «Не волнуйтесь». Мужчина мягко коснулся руки. «Ильза не созла. Просто мы недавно потеряли дочь, а вы так удивительно на неё похожи». Признаться, я и сам на секунду поверил, что это Лоя вернулась. «Ох...» Идея созрела мгновенно. Совесть на секунду кольнула немым укором, но подавила её в зародыше. Это был шанс. «Я вас так понимаю, Лер...» «А...» Тансуарен. С почтительностью представился незнакомец. «Только не Лер. Простой горожанин. Я живу в Корхе. Сюда вот проездом с женой на годовщину гибели Лои приехал. Дочка с мужем три года назад в Шенри перебралась». Кто же знал, что так обернётся? Ни за что не отпустил бы кровиночку. «Пойдёмте, господин Суарен. Присядем». Пригласила нового знакомого за стол. «Сочувствую вашей утрате. Сама я родилась и выросла в Алирате, в таком же вот приграничном городке. Не секрет, как живётся там людям. Сложно, очень сложно. Потому замуж за Эрнаха пошла без раздумий. Он хороший и обещал в Империю забрать. Раз вы здесь, в Шенри, то супруг сдержал слово. Тан одобрительно кивнул. Повезло с мужем. Не то, что наши Лои. Нет его больше. Натурально так схлипнула. Даже разреветься смогла бы, потому что мысли о разлуке с Рэем вгоняли в тоску. Сгинул в Красной пустыне. И мамы с папой нету больше. Одна я в этом мире. По родителям действительно скучала и ни единым словом не соврала, что их нет в этом мире. Они остались на земле и, наверное, горько оплакивали утрату. Ну-ну, деточка, не плачь. Всё образуется. Тану счастливо погладил меня по голове, а я, чтобы доиграть роль до конца и скрыть пылающие от стыда щёки, уткнулась мужчине в плечо. «Как тебя зовут?» Лоя. Имя само сорвалось с губ. Нечестный приём по отношению к родителю, потерявшему дочь. Но Лоя не сильно отличалась от Леа, к которому уже успела привыкнуть. Илсу же чужое и совершенно неподходящее имя. Пусть останется для Дайри, если та вдруг вздумает искать. Вот как бывает. Мужчина устало вздохнул и задумался. И чем займёшься? «Останешься в Шенри». Новый знакомый перешёл на «ты» и сам этого не заметил. «Значит, цель достигнута». Не решила ещё. Отстранилась, не зная, куда спрятать взгляд. Очень кстати на глаза попался Морс, плескавший на дне кружки, Напила его одним глотком. Пауза затянулась. Собственное враньё изводило похлеще демонского влияния, и новая порция лжи большим трудом. В Шенри не останусь. Сама атмосфера городка напоминает о трагедии. Переберусь в столицу. Хотя нет. Что там делать одинокой девушке? Куплю билет на дилижанс, и если по пути встретится подходящий тихий городок, там и я сяду. На первое время денег хватит, а потом работу найду, жильё. Послушай. Новый знакомый явно собирался с духом. Чтобы спектакль удался, позволило чувствам вырваться на поверхность. Но только тем, что требовались в данную минуту. Толика печали и горечь утраты, растерянность, тревога, побочный эффект в виде эмоций посторонних людей в зале, как ни странно, даже помог. Отвлёк от терзаний совести и ненужных сомнений. Да и знание того, что Дарья не обратила внимания на моего собеседника, и потеряла счёт времени, потому как увлеклась симпатичным парнем, селила уверенность, что всё получится как надо. «Нам с женой как раз помощница требуется». Ильза сильно сдала после смерти Лои, а я никак не справляюсь. Денег тоже больших не обещаю, но крышу над головой до кусок хлеба гарантирую. «Вы предлагаете работу?» Не веря в удачу, переспросила я. Понятно, сразу соглашаться не стоило. Мало ли, первый встречный поманил и помчалась неизвестно куда. Ещё непонятно, что лучше. Роль приживалки в доме Де Ириноре или рабский труд с утра до ночи на господина Суарена. В чём же она состоит? У нас с Ильзой в Корхе гостевой дом. Не читая этому, много меньше. Зато уютный и чистый. Стараниями Ильзы, конечно. Постоянных жильцов двое, так что уборка раз в неделю. Ну и на кухне подсобить требуется. Риша, дочка булочника, в наше отсутствие присматривает за хозяйством. Только вот какая ситуация. Замуж собралась. Какой из неё потом работник? Детишки пойдут. Семья. Не до этого будет. А Круг, избранник её, работящий парень. Кузня у него. Да дом такой справный. Хоть самим таверну открывай. Вот потому и подыскиваю новую помощницу. Я планировала этим вопросом заняться по возвращении. Однако судьба сложилась иначе. Что скажешь? Ваше предложение привлекательное. Впилась пальцами в ладони, чтобы не выдать себя излишним всплеском эмоций. Но в Шенри остались незаконченные дела и... Не уверена, что получится быстро с ними разобраться. Делижанс до де Корхи отходит завтра на рассвете от почтовой станции. Та в паре кварталов отсюда. Билеты мы с Ильзой уже купили, но, помнится, места оставались. Если примешь предложение, приходи. Убеждателя уговаривать Тан не стал. Может, опасался отказа, а может, не настаивал, пока не обсудил мою кандидатуру с женой. Обещать ничего не буду. Бросила опасливый взгляд в сторону Дайри. Слух у демонов отменный, и сидели мы, не таясь. Мало ли. Подумаю. На рассвете, говорите. Мужчина кивнул. После резко засобирался, скомканно попрощался и поспешил на второй этаж. Чужие мысли прочитать не могла, но сомнение и неуверенность ощущала отчётливо, а ещё некоторую обречённость, замешанную на давней боли и неприятие того, что предстояло сделать. Странная мешанина чувств, которую можно трактовать как угодно, от недобрых замыслов до нежелания обнадёживать супругу раньше времени. Если взять во внимание факт внешнего сходства, то воспоминания Алое плюс неопределённость с моей стороны объясняют столь поспешное бегство. В таверне мы бы просидели до вечера, если бы не карувин, который вычислил наше местоположение, Пользуясь правом старшего в команде, демон приказал вернуться на постоялый двор. Вернее, приказал до Ириноре. Моего мнения никто не спрашивал. По дороге Дарья яростно спорила с парнем, требуя остаться в городе до утра. Карувин настаивал на немедленном отбытии. За то время, пока мы гуляли, охотнички сдали трофеи. В чём-то продешевили. Это читалось в повышенном эмоциональном фоне демона. Но и так сумма набралась приличная. Поэтому ради нашей же безопасности, пока кто-нибудь не решил, что на четверых демонов и человечку слишком много денег получается, стоило вернуться в лагерь. У Дайри же наметился иной интерес. Свидание с красавчиком из таверны. Спор продолжился и на постоялом дворе. Команда собралась в комнате парней и отгородилась пологом тишины. Нечестно, между прочим, оставлять меня в неведении. Пока было тихо, спокойно, со мной считались, спрашивали мнение. Но стоило замаячить большим деньгам, то право голоса перешло к Дайриноре, как к демону, взявшему на себя ответственность. А я ведь еще не приняла предложение. Вот тебе и равенство раз. Если они решат уехать, то заявлю об уходе открыто. Вроде бы ничего страшного в том нет. Однако грыз червячок сомнения. Демонам нельзя верить. Чтобы не терять времени даром, переоделась, сложила пожитки в мешок и крепко привязала его к поясу. Отсчитала пару серебрушек на расходы, а остальные сбережения рассовала по укромным местам. На прогулке получила немало доказательств тому, что, будь я одна, давно бы лишилась сбережений. Дарья ловко пресекала наглые попытки воришек стащить кошель. В такие моменты решимость сбежать от демоницы падала. Зато угрузение совести, что подло обманывать того, кто относится по-дружески и заботится, становились на порядок сильнее. Быть может, поэтому задумалась уйти тайком, чтобы избежать неприятного разговора с подругой. Трусость, конечно, но ничего не могла с собой поделать. Когда появилась Дерри накрутила себя так, что не заметила, как эмоции вырвались наружу. Волнение, метание совести, желание побыстрее разделаться с проблемой и обречённая решимость идти до конца. Не учла того, что и окружающие испытывали подобное, а это могло привести к неожиданным результатам. И ладно бы с ними результатами, кто-то ведь догадался бы, кто виной всеобщему помешательству. И тогда мне конец. Вот же дурочка! Хорошо, хоть терзалась исключительно муками совести. У демонов эта часть эмоций атрофирована и не связана ни с какими разрушительными действиями. «Уже собралась?» отметила демоница полную готовность к побегу. «Молодец. Мы переезжаем». «Что вы решили, Дайри? Куда переезжаем? Неужели возвращаемся в лагерь?» «Нет. Просто съезжаем. Мы богаты». «Можем себе позволить более приличное место». Корр рвался в лагерь, но мы убедили его задержаться на денёк, чтобы отметить первый удачный поход. Так что сегодня будет пир. Перед тем, как покинуть постоялый двор, да Иренора выдала долю добычи. Немало. Восемь золотых монет. Для простоледина целое состояние. Таскать такое при себе рискованно. Впрочем, подруга на этот счёт не переживала уверенная в способности защитить меня. А вот я озаботилась вопросом безопасности сразу, как только осталась одна в съёмной комнатке новой таверны в центре Шенри. Попросила у девушки, что расселяла нашу компанию по номерам, иголку с ниткой. Оставшееся до ужина время прятала монеты, зашивая те в пояс платья. Праздник удался на славу. Леранговое вино и граб полились рекой, Столы ломились от мяса и овощей, а музыканты за серебрушку на брата разрывали публику залихвастскими мелодиями. Демоны веселились на полную катушку, шутили, вспоминая курьезные случаи студенческой жизни, орали песни, стараясь перекричать друг друга, отплясывали так, что стены ходили ходуном. Знакомого Дэри Норы также пригласили на пир. Так что подруга занялась личной жизнью и не следила, что я практически не пила и ушла спать пораньше. Демоны предусмотрительно поставили на зал полок тишины, чтобы постояльцам не мешали пьяные крики. Однако выспаться не удалось. Мешали мысли, не совершаю ли я великую глупость, отказываясь от защиты и доброго расположения демоницы. Терзалась виной, чувствуя себя предательницей. Да Дайри заботилась обо мне. Защищала и не заслужила такого отношения. В итоге написала письмо, в котором благодарила за помощь и просила прощения за поспешное бегство. Причиной такому поступку ставила виной прошлое, в котором демоны проявили себя не с лучшей стороны. И хотя Дайри доказала, что отличается от жителей Эллирата, требовалось время, чтобы осознать это и привыкнуть к новой свободной жизни. Проснулась до восхода солнца и обнаружила, что прислуга в таверне уже на ногах. Завтрак для многочисленных постояльцев еще только готовился, но для меня нашлась пара вчерашних булочек и чашка горячего отвара. Также прикупила сухари и вяленого мяса в дорогу и попросила передать письмо для Дейенерис Корднир. Еще вчера подробно расспросила служанку, как добраться до почтовой станции. Та располагалась на соседней улице и дойти можно пешком за 5-10 минут. Так что уже через полчаса устроилась в громадном дилижансе, рассчитанном на десяток мест, и с волнением ожидала читу Сауренов. Пять монет отдала только за отсутствие удостоверения личности. Повезло, что начальник станции пребывал часам к восьми, а ранний рейс отправлял полусонный служка, проникшийся слезливой просьбе и звону монет. Билет до Корхи стоил 20 серебряков. И это без поклажи, за которую требовалась отдельная плата. Как разъяснил тот же служака, в стоимость входила защита от разбойников, нередко нападавших на путешественников, а также ночевка и ужин на постоялых дворах, где дилижанс останавливался на ночь. С учетом того, что ехать не меньше недели, цена оправдана. Однако деньги отдавалось большим сожалением. Если бы не доля от трофеев. На руках остался бы только десяток медяшек, а этого даже на завтраке не хватило бы. Переживания, что господин Суарен передумал, развеялись, стоило только увидеть того при встрече. Скорее, этот Тан отчаялся получить моё согласие, потому как до последнего тянул с посадкой, высматривая кого-то среди редких прохожих. Я же банально не могла выбраться, чтобы не потревожить попутчиков, уже занявших места в дилижансе. Хватило их нытья и возмущения предстоящей тряской и требованиями предоставить места повышенной комфортности. Тут были и такие, изобилующие мягкими подушками, с удобными сиденьями и подлокотниками, но и стоили три цены простого билета. Как раз такое место новый знакомый и приобрёл супруги, а себе взял обычное, по странному совпадению оказавшееся рядом со мной. Госпожа Лоя. Как я рад, что вы всё-таки успели завершить дела и согласились принять моё предложение. Сразу после обмена приветствиями и официального знакомства с госпожой Суарен рассыпался в благодарностях Тан. «Да, я тоже рада», — ответила, смутившись под пристальным взглядом женщины. «Переживала, что это вы передумали. Сбережения ушли на дилижанс, так что отказ поставил бы меня в безвыходное положение. О золотых монетах умолчала. Это был неприкосновенный запас на экстренный случай. Тем более впереди ждал незнакомый город, работа, новая жизнь и новые знакомства.